Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двенадцатая. И снова она. бог император? Как это возможно? Сказать, что леди Леонора выглядела изумленной, значит ничего не сказать. Ее шок ощущался чуть ли не на физическом уровне. Она задала мне еще несколько вопросов. Я без проблем ответил на них все. Я не был знаком с Леонорой лично, но у нас было много общих знакомых. Это заметно упрощало ситуацию. «С ума сойти!» — горячо прошептала леди. «Никто не может знать таких подробностей. Бог император, я до сих пор до конца не верю, но у меня нет ни одного аргумента против!» «Я бы и не стал раскрываться», — сказал я, — «если бы не был уверен, что смогу доказать свою подлинность». — Я должна рассказать о вас другим верховным лордам, — сказала леди. — Уверена, они будут рады вашему возвращению. Я скептически смотрел на нее. Какая восторженная реакция! Как будто леди Элеонора вовсе не одна из тех, кто разносит ересь по моей земле. Она говорила так горячо, словно была готова исполнить любой мой приказ. — Не говорите никому обо мне, — произнес я. — Даже верховным лордам. — Но почему? с искренним изумлением произнесла Лидия Леонора. «У Бога Императора много врагов», — сказал я, — «которые выдают себя за друзей. Я и так сильно рискую, решившись раскрыться вам». «Хорошо», — неохотно произнесла Лидия. «Я буду хранить молчание, но, поверьте, вам нечего опасаться. Вы окружены друзьями. Все в этом зале желают вам добра и готовы преклонить колено перед Богом Императором». Я скептически посмотрел на нее. «Ну, конечно. Я прекрасно помню, как все присутствующие в зале в первой итерации славили тотхаза, путая его со мной. Тем не менее, Лидия Леонора, кажется, говорила искренне. По крайней мере, я не чувствовал фальши в ее голосе». «Разве?» — шепотом произнес я. «Именно поэтому вы всех убеждаете, что я и Тодхаз одно и то же?» «Я даже не сомневалась, что Бог Император уже знает о тотхазе. С благоговением в голосе произнесла леди Элеанора Эмили. Ваша прозорливость и в новом воплощении не знает себе разных. Но разве мы не правы? В смысле, вы и тот Хаз суть одно и то же? Она произнесла это с такой искренностью, что мне на мгновение стало плохо. Выходит, леди Элеанора сама во все это верила? Даже не знаю. Насколько же глубоко ересь пустила корни в мою империю. «Но ведь это правда!» — с искренним изумлением воскликнула леди Элеонора. «Вы — тот хаз! И я тоже тот хаз! Все люди вокруг нас — тот хаз!» Музыка стала немного громче. Танцующие парочки вокруг нас ускорились. Бал жил своей жизнью. Пожилые пары и молодые люди танцевали, смеялись и обнимались. Некоторые из них были одеты в маскарадные костюмы. Мимо нас прошелестели платьями несколько человек в костюмах вампиров, ведьм и многих других подобных мистических персонажей. Другие были одеты как пираты, призраки, ковбои и прочее-прочее. А я находился посреди всего этого и охреневал от слов леди Элеоноры. Как же трудно разговаривать с сектантами. На каждый твой логический аргумент они отвечают такой ересью, что голова идет кругом даже у бога императора. А самое страшное, в сектанта может превратиться любой человек. Леди Леонора смотрела на меня настолько честными и искренними глазами, что я понял. Она верит в то, что говорит. Но при этом в ее глазах вовсе не было искры безумия. Леди выглядела более чем адекватно. Все, что она сказала, она сказала осознанно. — Мы все Тутхаз? — переспросил я. — Что это значит? Она продолжала смотреть на меня. Ее глаза блестели в мягком свете свечей. Яркие лучи отражались от ее волос и платья. «Мы все — сон великого Тодхаза», — с улыбкой произнесла Леди. Я не мог видеть ее улыбки, но чувствовал чуть ли не на физическом уровне, что Леди улыбается. «Это великое благо и наше спасение. Спасение для всего мира». «Еще непонятнее. Она сыплет какими-то образными философскими религиозными доктринами». Такими темпами далеко мы не продвинемся. — я понимаю, что мои слова звучат очень странно для вас, — смущенно произнесла леди Элеонора. — Но мне трудно объяснить это своими словами. Очень скоро состоится совет верховных лордов. Вы обязаны на нем побывать и поговорить с другими верховными лордами. — Да? — я приподнял бровь. — А как другие верховные лорды отнесутся к тому, что я бог-император? — Полагаю, они считают меня аномалией или чем-то вроде того, и постараются убить. — Но вы разве не сможете убедить их? — Как? Я бог-император, но я отнюдь не всеведущ. Я не знаю тайных имен других верховных лордов. Мне повезло, что я узнал тебя, Элеанура. Про тебя мне ведомо как раз-таки достаточно много благодаря твоему мужу. — Простите меня, я как-то не подумала, — смутилась леди. Я не подумала, слишком переволновалась. Ничего страшного. Пары кружили в вальсе под мелодичную музыку. Музыка была очень нежной и красивой, и я почти не заметил, как мы оказались в самом центре зала, где находился помост. Тот самый, на котором верховный жрец-душепийца будет толкать свою религиозную речь. Я словно перенесся в другой мир, где царила гармония и покой, но на душе по-прежнему было очень тревожно. «Тем не менее, все верховные лорды искренне верны мне», — уточнил я. «Нет никого более верного богу-императору, чем верховные лорды», — горячо произнесла леди. «Отлично. Назови мне имена верховных лордов. Всех четверых». Элеонора послушно назвала. «Я аж недовольно присвистнул. Я был наслышан про всех четверых, но при этом лично встречался только с одним из них. Первый доставил мне немало проблем». Мы не раз и не два сходились в битве. Про второго, как и про леди Элеанору, я знал довольно много. Это был весьма могущественный воин, который за время моего сна, скорее всего, стал еще сильнее. Можно попытаться его убедить, как и леди. Про третьего я слышал самым краем уха, и то, что слышал, было весьма нелицеприятным. Это был самый настоящий кровожадный монстр. Странно видеть его среди верховных лордов, но и пятый... В свое время он смог получить под свое управление значительную часть моей империи. Я считал его давно почившим, но он каким-то образом вернулся из небытия. М -м, не самый приятный состав, весьма сложные личности. Ну что ж, поделать, буду работать с тем, что есть. Больше ничего мне не остается. Я приду на совещание сказал я леди. Но инкогнито. Послушаю, о чем говорят лорды, так, чтобы меня никто не заметил. «Но это невозможно! Великий мудрец ведь увидит вас, как бы вы ни замаскировались!» — воскликнула леди Элеонора. «Слишком громко». Я приложил палец к губам, прося тишины. Она ойкнула и на полтона ниже произнесла. «Он способен видеть даже духовные потоки. Ему для этого даже сканеры не нужны. В данной области он превосходит даже агентов ТСБ с их передовыми технологиями». «Великий мудрец, значит?» как я и ожидал, ведь это именно его мне назвала великая зыбь. Что ж, ее слова получили прямое подтверждение из уст леди Элеоноры. Умеет видеть духовные потоки? Тут даже мое любимое скукоживание не поможет. К счастью, у меня есть одна идея, которая зрела уже очень давно. Великий мудрец и третий верховный лорд будут проблемой на совете. «Они смогут обнаружить меня, даже если я буду невидим, но я знал, как обмануть их и не выдать себя». «Ничего страшного», — сказал я. «Не переживай за меня, я просто хочу послушать, о чем вы там будете разговаривать». «Ну, хорошо. Я принимаю вашу волю», — неохотно произнесла Лидия Леонора. Она рассказала мне, где и когда будет проходить совет. «Отлично. Это было именно то, что мне нужно». Пора посмотреть на истинного виновника сего еретического цирка. У меня было еще очень много вопросов к леди Элеоноре, но, думаю, я задам их позже, в более спокойной и подходящей обстановке. — Здравствуйте! — внезапно раздался за моей спиной знакомый энергичный голос. — Весьма знакомый голос, даже слишком хорошо знакомый. — Леди! — обратилась псевдо эй к Элеоноре. — Я хочу украсть у вас вашего кавалера! — Ну вот! Снова эта шпионка в образе Эйки. Впрочем, до совета еще есть время. От леди Элеаноры я уже получил все, что хотел, так что в принципе можно заканчивать разговор. Пора раскулачить эту шпионку. Раз уж мне предоставилась уникальная возможность начать все сначала, в этот раз я ее не отпущу. Вы не против, леди? Я обратился к Элеаноре. Пожалуй, я вас отпущу. Она любезно наклонила голову и отстранилась. «Веселитесь на здоровье!» И снова моей партнершей по танцу стала лжеэйка в ярко-красном платье с красными и оранжевыми перьями. Из прорезей ярко-красной маски с перьями на меня насмешливо смотрели глаза с ярко-красной радужкой. И я, разумеется, пока не знал, кто скрывается под этой маской, но очень скоро я выведу ее на чистую воду. Я не дам ей сбежать. В этот раз я подойду к допросу во всеоружии. «Эйка!» — с улыбкой произнес я, прижимая ее к себе. «Изображать фальшивые эмоции за тысячи лет жизни я научился очень хорошо». «Ты, как всегда, невероятно настойчива. Нашла меня среди такого количества людей!» «А то!» — услышал я задорный голос Эйки из-под маски. «Тебе от меня так просто не скрыться, братец!» «Братец?» — я удивленно приподнял бровь, следуя сюжету прошлой итерации. «Опять эта странная оговорка. Неужели передо мной все-таки Алиса? Помнится, волосы у шпионки, когда она потеряла над собой контроль, стали золотистого цвета, как у моей старшей сводной сестры».